Во-первых, если ошибка на этом зациклится, можно сильно разболоваться и в дальнейшем испортить свой характер. Во-вторых, чувство собственной исключительности обязательно отражается на профессии, причём отрицательно. В-третьих, Я знаю не одного коллегу из тех, кто довольно высоко поднялся в артистической славе, но потом очень больно падал в безвестность. Слишком легко вылететь из обоймы. Выгорают же нас, а не мы. Не пишем мы для себя пьесы и сценарии. Многое в нашей судьбе зависит от стечения обстоятельств и везения. Поэтому сиди себе спокойно, не вякай. К тому же есть масса примеров раздутых имён, не подтверждённых ни мастерством, ни талантом, фальшивые идолы. Сегодня их много в шоу-бизнесе, туча мыльных пузырей. Но как только материальная подпитка кончается или ещё что-то похожее происходит, пузырь тут же лопает. Не хочется числиться в этой компании. Что удерживает в рамках? Боязнь, что снимут с роли. Боязнь, что роль может не получиться. Боязнь, что я еще многого не умею. Хотя кое-что в своей профессии уже изведал. Меня спрашивали, а степ-то вам на кой черт нужен? Но я с самого начала ставил себе задачу научиться в своей профессии всему. Я знаю, такого никогда не достигнут, но всегда буду к этому стремиться, буду совершенствовать свой актёрский аппарат, в первую очередь, мою нервную систему, но также и всё то, что называется выразительными средствами. Наконец, мне интересно учиться Я никогда не видел, но наслышан от двух знаменитых актёров. Первый актёр Мхата Дабранравов. Говорят, он всегда и везде играл одну и ту же роль, а именно самого себя, но потрясал. Сумасшедший темперамент завораживал зал. На него ходили. Второй актёр Хмелёв, которого, как вспоминают Родственники за кулисами не узнавали даже по рукам. Он уделял дотошное внимание гриму, костюму, манере говорить, каждой мелочи. Два полярных направления. Мне интереснее второе полное лицедейство. При этом я признаю, что Добронравов один из лучших образцов актёр но представители этого направления чаще откровенно серы. Зато во втором актёры нередко наигрывают, кривляются, выдают это за характерность, что на самом деле никакого отношения к роли не имеет. Вот он играет Одессу и начинает косить под еврея, грубо говоря, играть так, как рассказывают анекдоты. Но тот же исчезает среда Ведь надо внимательно слушать и точно передать мелодию речи. Или изображает азербайджанцев, как неких усредненных кавказцев. А ведь у них совсем другой акцент, чем у армян и ничего похожего на грузин. У татар один акцент, у казахов совсем другой. Речь надо слышать, ею надо заниматься и заниматься профессионально. Насколько мне известно, в училищах при императорских театрах нашей профессии учили 9 лет, как и в хореографическом училище. И учились с измальства. На последнем году обучения высокая комиссия решала: тебе быть неженским, будешь всю жизнь танцевать, тебе быть мочаловым, Будешь играть драматические роли в малом театре, а тебе неждановой будешь петь. Но каждый, кто пел или танцевал, владел актёрским мастерством. Каждый, кто выходил на драматическую или оперную сцену, до конца жизни делал балетный станок. Каждый, кто занимался искусством балета или драмы, владел музыкальной грамотой, постановкой голоса. Подобная система мне близка более того, я хочу как можно дольше не терять в себе ощущение ученика. Это желание цепляет ещё одну тему. Я убеждён, что художник, творческий человек, должен сохранить детское непосредственное восприятие мира, лишь тогда он может совершить открытие. Взрослый человек знает, сюда нельзя Здесь тоже пути нет. 2жды 2 4, а у ребёнка запретов нет. Он может лезть туда, куда не полагается, он открывает для себя иные миры. Великие учёные, вероятно, во многом благодаря своей наивности совершали открытия. А в нашем деле я не знаю, но мне хочется думать, что у Русевский, великий оператор новатор в своем деле все помнят кружащиеся деревья в фильме «Летят жерабли» нашел это движение камеры импульсивно у обычного пусть даже высококлассного профи вероятно все оказалось бы расписанным такая-то в кадре экспозиция такая-то диафрагма так снять правильно а так неверно а он с одной стороны не думал о правилах с другой не имел той техники, какой, предположим, работали на западе. Он экспериментировал. Великая актриса Татьяна Ивановна Пельцер всю жизнь была как дитя. Ленком дружит с Владимиром Спиваковым. Несколько лет назад у нас в театре проходил концерт его оркестра. Слушать маэстро, чинно собрались друзья театра. Но когда-то, кажется, совсем недавно, Володя, как дирижёр, только-только начинал, и собранный им музыкальный коллектив под названием Виртуозы Москвы считался неким чудом. Они после своего концерта приходили к нам в театр, а мы, отыграв спектакль, собирались в репетиционном зале, где виртуозы, не надевая фраки, расчехляли свои инструменты и играли для нас. Как слушала музыку Татьяна Ивановна, она просто в ней растворялась, в неё погружалась. Её внимание, сродни детскости, так она удивлялась всему. Первейшее качество художника и творца. Как хочется подобную непосредственность и открытость в себе развить и сохранить. Иными словами, как только я пойму что всё в этой жизни умею, значит, пришла пора уходить из профессии. Значит, я уже не совершу ничего нового. Светлые дали передо мной не откроются. А мне бы хотелось, чтобы любое откровение происходило не только для меня, но и для моего зрителя, чтобы каждая новая роль не повторяла предыдущую, чтобы ежедневно пусть не намного дошло движение вперёд и вверх не сомневаясь у меня достаточно брака в работе есть неудачные роли но всё сделанное идёт на пользу благодаря тому что мордой об стол бился я чему-то ещё научился я не верю когда говорят левой ногой раз и вышла гениальная роль всё хорошее трудно даётся Действительно, бывает так, что роль получается легко, но это означает только одно. Предыдущие десять лет были мучительно трудны, а тут совпало и легло. Но обычно поиск образа проходит, даже если и быстро, то, как правило, нелегко. Я ищу такие движения, чтобы походка графа Рязанова никак не могла. не напоминала походку Юрия Звонарёва, героя Соррии. Совсем иначе у меня ходит по сцене светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Я в своих персонажах никогда никакую мелочь не забываю. Обезьян Мама отработала срок своего контракта во Вьетнаме и наконец отправилась домой в Москву. Ехала поездом. Поскольку считала, что возвращается навсегда, то везла с собой много skarba, накопилось за несколько лет работы. Поезд подошёл к перрону, по-моему, Казанского вокзала. Я встречаю маму. Вдруг она прямо на платформе суёт мне в руки какое-то существо в одеяльце. Существо сразу заорало громче, чем если бы одновременно прогудели 10 паровозов. Но это ещё что? Я никак не ожидал, что в такой крохе может быть столько говна. Срёт безостановочно от того, что постоянно пугается. Обезьянка к маме попала чуть ли не в семидневном возе. Если щенка от суки таким маленьким отрывать нельзя, он должен с мамой хотя бы месяц прожить, то у обезьян таких сложностей нет. Зато наша малышка была уверена, что моя мама — это и ее мама. Никого другого она с рождения не видела, и вдруг чужие руки, чужие запахи, орет и гадит, гадит и орет. 2 года обезьянка прожила с нами. А потом мама вновь поехала во Вьетнам и обезьянку, естественно, забрала с собой. В Ханое мама поработала ещё 2 года и вновь предстояло возвращение в Москву. Четырёхлетняя обезьяна считается взрослым животным. Взрослая обезьяна увы не домашнее животное. Домашние животные – это кошки и собаки, а тут совсем другие действуют порядки и обычаи. Везти обезьяну можно только в клетке и только в багажном вагоне. Но теперь мама возвращалась в Москву зимой, а обезьяны крайне восприимчивы к холоду. Для них глоток морозного воздуха – как выпить яда, и значит ухудшить. Убить животное, потому что сразу начинается или воспаление легких, или туберкулез. Они фантастически подвержены любому простудному заболеванию. Если вести обезьяну по законам советской власти, а ей не поперечишь, значит вести обезьяну на верную смерть. Мама вынуждена была свою любимицу оставить в Ханое, хотя отдала в хорошие руки ребенка. Её взяла пара из Чехословакии. У них тоже жила обезьяна, но обезьяна мальчик. Так что вроде в соединении семьи получилось. Обезьяну нашу звали Линни, Ленька по-простому. Ленька за неделю до маминого отъезда почувствовала, что-то должно произойти, какая-то беда надвигается. Мама рассказывала: Ленька в какой-то момент сразу обмякла. Мама, уезжая, у этих людей не взяла ни телефона, ни адреса, чтобы отрезать навсегда. Такого характера человек. Но в первый год после Леньки даже на слово обезьяна между нами было наложено табу, потому что маме его слышать было больно. Ленька была членом семьи, Мама умела дружить с людьми самого разного возраста. Молоденькие девочки поверяли ей свои тайны и делились переживаниями, обычно из-за несчастной любви. У нас с Людой на всех праздниках присутствует семейство Алёша и Марина Марковские. Для Марины мама была самой близкой подругой, хотя она моложе её лет на 20. Она ни с кем не дружила так, как с мамой. Марина вышла замуж под руководством мамы, всё время с ней советовалась. И в то же время мама дружила с женщиной старше себя лет на 30, Анной Владимировной Дуровой, матерью провоз Садовского и дочкой дедушки Дурова Владимира Дурова. Она же жена народного артиста Советского Союза Про Михаилыча Садовского из Малого театра. У знаменитого Про Михаилыча, отца звали Проф Провович. У Прово Михаилыча и Анны Владимировны родился сын, тоже Провушка, тот самый, что опекал меня в Щелыкове. До последних дней своей жизни Анна Владимировна оставалась очень красивой женщиной, гордой, строгой, настоящей хозяйкой уголка Дурова. Её кабинет был сохранён в том виде, каким он был в тот день, когда умер дедушка Дуров. Чуть ли не дуровский пиджак оставался висеть на вешалке. Естественно, она знала про животных абсолютно всё и сказала маме: то Ленька будет её ждать всю жизнь, веря, что мама к ней когда-нибудь вернётся. Ленька была настолько привязана к маме, что похоже, следила за движением маминых ресниц. Приехали мы с Ленькой с вокзала домой. Как только я к ней подходил, дикий вопль, страшный обезьяний оскал, показывающий, что она готова меня разорвать. машющая ревность к маме. Я подходил к ней, садился рядом, замирал на полчаса, не двигаясь. Она засыпала. Просыпалась и сразу начинала орать, поскольку рядом чужой. Потом в какой-то момент она поняла, что я, похоже, никогда не уйду из её дома. Прошло время. Я начал рядом с ней класть свою руку А она же любопытная, потихонечку, потихонечку стала к моей руке прикасаться. Потом отпрыгивала, метр на три чужака тронула, но любопытство её раздирало. Я опять сажусь рядом, сижу 20 минут. Она вновь подползает, и всё начинается заново. Потом Линька залезла мне на руку. Она же была Крахатуля. Наконец она заснула на моей руке. Свершилось. Но проснулась те животы. А окончательно поняв, что эта сволочь будет здесь всегда, примирилась. Линкина порода голубой резус, невероятно красивая. Она на самом деле была серого цвета, но живот и тыльная часть рук и ног голубые, очень нежное шествие. А мордочка, как рисуют лик святых, тот же разрез глаз. На ней миллион выражений, что-то невероятное. Руки Ван Клиберн отдыхает, длинные и очень красивые пальцы. Я её, как любого животного, тискал, гладил, потом понял самое интересное, за ней наблюдать, не оторваться. Редкий спектакль. Причём обезьяна с тобой будет разговаривать, если ты с ней начнёшь общаться с самого начала её жизни, буквально с первой секунды. Ты её хочешь покормить, суёшь ей конфетку, как собаке, поднося прямо к морде. Первое, что она делает, берёт тебя за руку и дёргает, и смотрит, что ей дали. Разворачивает изучает, надо ей это или не надо. С нашей собакой Люда разговаривает, но собака не отвечает, ну, может быть, кивает. Опустила голову, посмотрела, послушалась, пошла. Ленька же разговаривала всё время, миллион интонаций, ведь она существо высокой нервной организации и очень чётко чувствует настроение. Страшно не любила мыться. Два раза из квартиры убегала. Поехали мы с ней в Щёлыково. Ленька всегда рядом на поводке, но когда мы уходили в лес, мама её отпускала. Поводок был необходим, чтобы она не кусала окружающих. А в лесу что её держать? Свобода. Как она носилась по этим веткам, Но она сама так боялась потеряться, что никогда далеко не убегала. Были моменты, когда Линька отвязывалась. Раз мы проходили по мосточку через речку Говнянку, и она в ней увидела рыбку. Она в речку прыг и свалилась в воду, как мешок. Четыре дня стояло сплошное «а-а-а-а». Но когда она оказалась в воде, все её четыре конечности стали вращаться как пропеллеры. Из воды выпрыгнуло нечто, похожее на крысу. Шерсть сразу же намокла. Орала она, вероятно, о том, что к воде больше никогда близко не подойдёт. Но всё равно надо мыться, хоть тресни банный день полагается соблюдать. В ванной её намыливающую натерпит. Руку даю тереть вторую, пуза, спинку, ногу. Потом я её растираю всеми своими ковбойками, полотенцами, в рубашку закутаю. Она превращается в некий шар. Смотрит на меня. Я говорю: "Ну что?" И она начинает рассказывать, что она пережила, чего ей это стоило, эти муки у ванной «Но ты не понимаешь!» Я. «Неужели так ужасно?» Она. «Да, не то слово как!» Этот диалог я передаю достаточно дословно. Она любила смотреть телевизор. Вы можете смеяться, но она сознательно смотрела телевизор. Причем телевизор раньше не как сейчас. Я включаю, и он сразу загорается. Тогда надо было ждать телевизора. чуть ли не минуту, пока лампы нагреется, Аленька уже напротив устраивается, ей не терпится. Я ей говорю сейчас, подожди немного. Когда идёт в мире животных, на экран смотреть никакого интереса, наблюдать надо за Ленькой. Если появляется змея, главный враг мортышек, она моментально ныряет под стол и оттуда устраивает истерику. Дорога к Пушкину. Юра Рашкин, ныне телережиссёр, прежде радиорежиссёр, а ещё раньше актёр на радио, до того актёр театра Современник, если ехать в обратной хронологии, а изначально мой однокурсник. Он решил, что мой диск Причувствие любви Дорога к Пушкину может быть исполнен в видеоряде появились разные предложения, копились синопсисы, заявки, был снят совершенно роскошный клип. Юра всё собрал, принёс, сказал: "Ребята, это оно, я чувствую". Дальше Боженька вёл. Так начиналась наша дорога к фильму "Романс о поэте". Люди годами ищут, чтобы сошлось. Я там то Пушкин, то так, только профиль. Был один момент, когда оператор Григорий Беленький снимал, снимал и вдруг каким-то отрешённым голосом сказал: "Пос-работает сама". И ушёл от камеры. Камера работала, пока падало в море солнце. И этот момент, называемый у профессионалов режим, был снят без оператора. Гриши потом объяснял, что он боялся до камеры, до тронца, боялся сглазить, боялся что-то в кадре разрушить. Так обычно на съёмках не бывает. Когда-то много лет назад ко мне в дом пришли два человека. Один представился композитором, другой поэтом. Я и так знал, что один из них композитор, потому что ещё до этого визита я с ним познакомился, работая над мультфильмами Алиса в стране чудес и Алиса в зазеркалье. В этой сказке я играл белого рыцаря. Музыку к тем фильмам написал молодой киевский композитор Владимир Быстряков. Автор приезжал в Москву работать на звучание Я исполнял пару его песен, сделал вывод, что композитор, судя по его лицу, не шибко мною остался доволен. Не сомневался, что этого человека в своей творческой жизни я больше не встречу. И вдруг он появляется у меня дома и говорит, что с пришедшим с ним поэтом, кого-то я действительно увидал впервые, они написали поэтическо-музыкальный цикл. Композитор Быстреков тогда работал чуть ли не со всеми ведущими эстрадными певцами и работал с них. Скажем грубо, его творческая лаборатория выглядела так. Он распределял: эти две песни точно для Леонтьева, а эту должна взять Пугачёва. Тут вроде не её материал, хорошо бы, чтобы пел мужчина. После переговоров мы втроём решили то безусловно потеряем в качестве вокала, но выиграем в том, что наша история приобретёт характер личностный, авторский. В цикле должно получиться единое отношение к материалу, а значит, нужен драматический актёр. С того дня, как поэт пересёк порог моего дома, я дружу с ним по сей день. Зовут его Владимир Гоцулен. Если посмотреть со стороны на этих двух людей, выглядит они достаточно странно. Композитор при первой встрече производит впечатление грузчика, причём из овощного магазина. Замечу, что магазин от далеко не самого высокого разряда, на большее он рассчитывать не может. Не тянет на директора или даже на замдиректора этого магазина, и возникший у меня дома поэт скорее на бухгалтера. У него красноватое лицо, он лысоватый со слегка бегающими глазками. Композитор же квадратный, вероятно, он качается на тренажёрах. Хотя я знал, что он по утрам бегает, сейчас не в курсе, но, по-моему, пока он жив, будет бегать, он такой. Пальцы у композитора не подходят под определение пальцы пианиста. Посмотришь и сразу ясно. рядом не Рахманинов и не Рубинштейн. В тот день они у меня дома показали, что сотворили. Сказать, что мне это понравилось, значит ничего не сказать. В результате я буквально заболел всем услышным. И ни один раз потом задумывался, но ну не может такой человек такие писать стихи. Потом уже выяснилось, что Гатсуленко – директор киевского издательства ЦК Комсомола Украины «Молодь». Это что-то вроде нашей молодой гвардии. Первое, что я подумал, вероятно, ему на таком посту надо как-то подтверждать, что он тоже вроде творческая личность. Вероятно, он заряжает какого-нибудь молодого парня, а может и не одного парня. те под его фамилией отписывается, а он им отстёгивает. И никогда я так не радовался, что оказался не прав. Поэт интеллигентнейший человек. У него удивительный дом, в доме культ Пушкина. Гатсуленко про него знает всё. Но его интересы не только в Пушкине, он настоящий энциклопедист. плюс ко всему сам сумасшедший поэт. До сих пор они оба Киевляне, причём Василёк сейчас главный редактор украинского отделения Московского комсомольца. У них на Украине своя редакция Московской газеты. Его жена Танюша очень милый человечек, тоже главный редактор, но детского журнала То, что я сказал про бегающие глазки и заплывшие Харри, это специально ради красного словца, чтобы оттолкнуться от обратного. На самом деле глаза у него не бегающие, а спокойные. Поэт не выпячивается, он стесняется, он очень раним, и он большая умница. Композитор Владимир Быстряков окончил консерваторию сначала по классу фортепиано. потом композиторское отделение. Лауреат международных конкурсов. Как он свои пальчики помещает на клавишах, не представляю. Не хочу обидеть своего друга, знаменитого пианиста Володю Крайнева, сравнив его с Быстрековым, но на мой взгляд, если исполнитель был лауреатом международных конкурсов, значит, близок к высшему исполнительскому уровню. Я думаю, что Володя сегодня лучший композитор, работающий для эстрады. То, что сегодня происходит в Киеве, вперед к рушникам и шароварам, это, конечно, за гранью. Наверное, поэту трудно, потому что он пишет стихи на русском языке. Но тут тема другая, вряд ли в русле моих записок. А тогда я ездил в Киев каждый свободный день. Теща стала подозревать, что у меня там кто-то завелся. Я же ночами записывался в студии. Быстряков готовил болванку, ритмическую структуру и гармонию. Дальше украшал ее под инструменты. Когда я приехал в Киев на первую запись, он в тот момент, когда я вошел в их дом, поднял на руки маленькую дочку и сказал, что я вошел в их дом. Смотри и запоминай артиста Караченцева, когда ты вырастешь, он уже умрёт. Вова очень остроумный человек. К поездке к композитору и поэту я готовился. Володя Комоликов, мой тогдашний аккомпаниатор, репетировал со мной несколько суток. Наконец я в Киеве. Визиты в эту столицу особое дело. Через месяц Со стопроцентной уверенностью я знал: в доме композитора вечером накроют стол, будем праздновать очередную победу. Потом меня внесут в поезд. Поездов через Киев в Москву ходило тогда туча, с десяток проходящих. И если на этот не успели, всё схвачено как самомолом. Если не на Варшавский, то на Софийский. Но когда в первый раз приехал на студию, Володя говорит: "Коль, давай для разминочки запишем одну песню просто так". "Здравствуй, паяц", так песня называлась. С Быстриковым много работал Валера Леонтьев. Куда уехал цирк это Володина работа. И он приблизительно в той же тематике написал песню никакого отношения к Пушкинскому циклу она не имела. Хорошие песни, её забытый теперь перестроечный взгляд несколько раз крутил в моём исполнении. Для меня дорога к Пушкину значительный кусок жизни. Мне кажется, что история, которой мы занимались, может иметь долгое творческое продолжение. Она имеет право и на то, чтобы преобразоваться в музыкальный фильм. Диск, что мы записали, так и назывался "Дорога к Пушкину". Я даю его послушать друзьям только при одном условии: прошу в этот момент отключить все телефоны, потому что запись цикровая. Необходимо, чтобы одна часть за другой шли в связке подряд. Под эту пластинку не получится потанцевать. Лучше взять стакан водки и зажечь свечу. Семья. У меня уже никого из родителей не осталось. У люды отца нет, но жива мама. Есть младшая сестра, муж сестры, они постоянно с нами. Я рад, что так сложилось. Сестра моей жены Ира в своё время блестяще окончает Менделеевский институт, её берут после диплома в министерство. Вскоре министерство разгоняют, точнее сокращают штаты. Никто её не терраризирует, на улицу не толкает, уходит сама. Поступает на курсы французского языка. Где он ей пригодится, этот язык? Но ей важно его изучить. Потом вдруг увлекается бальными танцами. Зачем? Неизвестно, но ей это важно. Потом чуть ли не на курсы кройки и шитья. Появляется в её жизни молодой человек Андрей Кузнецов. Неординарная личность. Однако не всё в их жизни складывается замечательно, прежде всего из-за социальных условий. Во всяком случае не складывается так, как им хотелось бы. Зато растёт чудная дочка Наденька, она в честь бабушки названа. Случилась ошибка. Они потащили девочку в балет. Я говорю: "Андрей, посмотри на себя". А он сам такой крупногабаритный, какая она балерина? Не может она ей стать хоть бы трезвее. Всё равно ей не быть Катей Максимовой. ушиночкой. Сейчас Наденька в ДИТИС, на факультете директоров или, как сейчас принято говорить, продюсеров. Надежда Степановна, мама Люды, по-простому тёща, уверяет меня в том, что я её единственная радость. Благодаря мне ей есть с кем иногда поговорить. Бывает, летом на даче все уже спят, А мы с ней сидим до первого рассвета, жизнь обсуждаем. Она вспоминает все свои радости и горести. Колясик, дорогой, может признаться, что иногда я думаю, что тебя люблю больше, чем Людочку. Для того, чтобы получить такое признание, надо с тёщей нечасто видеться. Это мой рецепт. Я думаю, что Люда от матери получила такой моторчик внутри. Если бы Люда выросла другой, мы бы до сих пор жили на юго-западе в маленькой квартире. В Надежде Степана мне вроде как за восемьдесят уже пора передохнуть. Нет, с яростью трактора она прочесывает на даче весь участок. Я говорю Надежде Степанове, вы меня отвлекаете. Вы в такой рискованной позе стоите над грядкой. В ответ, сегодня я еще не успела постирать. Люда, мама, зачем стирать? У нас есть стиральная машинка, у нас есть домработница. Нет-нет, я должна. Теща работала в конструкторском бюро на заводе Серго Арджоникидзе. Рейс шина, кульман-пульман, белый халат. В войну ждала своего мужа Андрея Григорьевича. Он в царстве земном и небесном воевал, попал в концлагерь, вернулся, восстановился. Обычная советская биография. Стал работать в профиздатии, очень крупном тогда издательстве, которое печатало всё, что надо и не надо, в диких миллионных тиражах. Под его началом трудились сотни людей. был солидным государственным чиновником. С послом Зеленовым, отцом моего нью-йоркского друга Володи, он подружился на Рублёвке. Там у них, советских начальников, были дачи и пансионаты. Аппендицит у Андрея. 9 января 2000 года Я содрожно переоделся после концерта и полетел на Кубок России. Есть такая торжественная теннисная церемония, подводящая итоги года, некий теннисный Оскар. На нём я должен был вручить приз Марату Сафину. Ложков потом на фуршете после церемонии заметил: "Коль, ты лучше всех", сказал. Так сказал, что пронял меня до слёз. Я в ответ: "Да ладно, вы тоже прилично выступили". "Нет!" он закручинился. Я после тебя уже ничего трогательного произнести не смог. Я, по-моему, что-то бессвязное выкрикивал. Я его успокаиваю, зато эмоционально. Изредка с славянской, где проходило теннисное торжество, я понёсся на приём в Кремль. Я же теперь на большие приёмы хожу. Я там теперь штатный гость. Вероятно, оправдывая домашнее прозвище достояние нации. Прихожу в Кремль, смотрю у меня тринадцатый стол. Там сидят одни генералы. Они мне: "Вон ваши". А через дорожку Никита Михалков, Саша Разенбаум и Олег Табаков. Я не спорю, Хорошо, я пойду к ним, но вообще у меня 13-й стол. Тогда садитесь. И я оказываюсь между двумя явно охранниками. Они сидят, ничего не едят и не пьют. А дальше министр обороны Сергеев, министр внутренних дел Рушайло и секретарша Вбеза Иванов. Ну и столик вы вполне По-моему, ещё и патрушев, директор ФСБ, оказался рядом. Я точно не знаю, как он выглядит. В общем, все наши собрались. А в то время, пока я выпиваю с силовиками, начинается катавасия с моим сыном. Андрей едет с работы на машине и неожиданно чувствует такую боль, что понимает, до дома не доедет. Звонит жене, Ира, я до тебя не доберусь, если успею только до мамы, боль кошмарная. Ира вызывает скорую помощь уже на наш адрес. По дороге Андрей останавливается у какой-то аптеки или медцентра, ему вкалывают ножку, но лекарство не помогает. В тот момент, когда я приезжал домой переодеваться между двумя приёмами, Они с мамой уже уехали в больницу. Дом работницы меня огорчил. Я всё время из Кремля звоню, а у Люды села батарейка в телефоне, и я никак не могу с ней соединиться. Потом, наконец, через Ирину маму, кто она мне кума, слаха, узнаю, в какой они больнице и какой там телефон. Хоть что-то Из её рассказа я понял, что сын у нас симулянт. Температуры нет, боли тоже уже никакой. Он в приёмном покое, и его осматривает врач. Врач ему: "Ну что? Решил поваляться в больнице? Ну давай. А чего? У тебя самого языка нет? Почему жена всё время за тебя говорит?" Ира отвечает: "Дело в том, что я ваш будущий коллега, я медик. Я просто перечисляю симптомы аппендицита. Врач, ты на кого учишься? На педиатра. Может, в педиатрии ты и будешь разбираться, но никогда в жизни не узнаешь, что такое острый аппендицит, а он не подтверждается. Все свободны. Родственники, вы здесь не нужны. Завтра придет другой врач, еще раз посмотрит. А утром мы парня выпишем. Думали, а вдруг язва, не дай Бог. У сына в детстве был панкреатит. Не на алкогольный, понятно, почве, а на природный. У него врождённый порок, кривой желчечный пузырь. Мы мучились с этим всё его детство. Прежде всего, строгая диета. Нельзя шоколад, нельзя ещё много вкусных вещей. Мне сказали: "Вы особенно не волнуйтесь, такое бывает, но когда ребёнок растёт, у него чаще всего пузырь выпрямляется". Так и произошло. Мы забыли о тех детских волнениях. А вдруг это какое-то последствие сам не знаю чего? Вдруг какое-нибудь повторение? Я звоню в больницу. Мне говорят, что женщины уже уехали. Но наша Ирочка, слава богу, дотошная девочка. Она потом объясняла: "Мне тон врача не понравился. Он вёл себя крайне наплевательски. Но я не хотела сразу портить отношения, думаю, чёрт с ним". Но она побежала всё-таки в приёмный покой, попросила дать ей анализы, ну уже. До этого она у врача спросила: "Есть уже анализ крови? Какой там лейкоцитоз?" врач ей ответил: "Девятка не больше, то есть почти в норме, поскольку правильно 6-7". Но к этому моменту уже пошёл по приёмному отделению слух, что привезли Караченцева. Переспросили, как фамилия? Уточнили, случайно не родственник? Ах, сын! И когда Ира вернулась, чуть ли не в пятый раз в этот же кабинет, Как же её ненавидел тот врач. Ему уже сказали, кого привезла скорая. Оказывается, сперва Андрея записали по ошибке как Каранцева. Свернувшись, Кирочка ему заявила: "Вы сказали, что у него лейкоцитов 9, а на самом деле 17. Это значит, идёт какой-то сумасшедший воспалительный процесс". Она потом рассказывает, я вижу, как на моих глазах лицо этого человека переворачивается. Она становится сразу пунцовым, потом пошло пятнами. Я не мог просмотреть, я не мог просмотреть. Это они виноваты, они даже фамилию правильно не могут записать. Этот взрослый человек начинает передо мной девчонкой извинять. Я махнула рукой ему, спасибо, и пошла. Действительно, вроде ничего пока страшного не происходит. В этот момент я и дозвонился. Мне сообщают: все уже ушли. Завтра будет обследование. Какой хоть диагноз поставили? Может быть, холецистит, говорит мне медсестра. — Сейчас у нас дежурный врач проводит операцию, но скоро закончит, спустится, посмотрит вашего сына. Перезвоните минут через десять-пятнадцать. Через пятнадцать минут звонит сын. — Папа, меня кладут на операционный стол. Он же слышал все, что говорили, и, понятно, не хочет, чтобы его впустую резали только за то, что он караченцем. Я не дам согласия, пока ты не приедешь. Прошу, приезжай как можно быстрее. Ноги в руки, через 5 минут я в этой больнице, Тимирязевка. Скорая помощь его привезла в 50-ю больницу. Дежурный врач Исмаил Магомедович Алиев, говорят, на него там молятся. Мне уже в дверях. Как вам повезло, что он сегодня дежурит. Как вам повезло. Только я подъезжаю. Открываются ворота. Я бросаю машину. Навстречу выбегают два человека. Холодно, ночь. Сколько уже там? Двенадцать часов? Час? Они кричат, сюда надо, сюда. Я бегу к ним. Лифт. Уже у лифта стоит сын. Пап, я не знаю, что делать. Дядька рядом говорит. О, пришел сам Николай Петрович. В общем, сто процентов. Даже не девяносто девять, необходима срочная операция. Что? Аппендицит. Я говорю, иди брейся, сын. Дальше все было тьфу-тьфу-тьфу. Единственное, не знаю, почему мой язык сказал, а можно посмотреть. Категорически запрещено. И вдруг какая-то женщина говорит, он сейчас начнет, пойдемте. Я в жизни видел многое. Видел проломленные головы, оторванные ноги, часто сам травмируюсь, поэтому проживаю в больницах регулярно, видел и не раз трупы. Но когда лежит бездыханный человек, закатившиеся глазки, общий наркоз, вздымается искусственное лёгкое, какая-то прищепка на пальцы, капельница, кровище, кишки Это мой сынок. Ощущение редкое. Меня спросили: "А вы не упадёте?" "Ладно, я уж как-нибудь устою". Мне потом Марк Анатольевич Захаров выговаривал: "Не надо было лесть за чем такое смотреть". Два фактора сработали. Первый, конечно, актёрская любознательность. уникальное событие. Я такого уже никогда не увижу ни по телевизору, ни в кинокартине скорая помощь. Вот в действительности 4 человека стоят над пятым и спасают ему жизнь. Как это делается? Как работают их руки, какие взаимоотношения? Если бы не операция, то к утру у сына случился бы перитонит. Потому что аппендикс у него был по всем статьям приличного размера, от длины до толщины. Когда они его выкинули, мне врач сказал: "О, какой! Дал? А вы не хотели операции?" Потом смотрю, он из брюшины достаёт что-то ещё, вроде двух белых шариков, один с другим как спайми. Размером чуть поменьше куриного яйца. — Вы понимаете, что такое? — спрашивают у меня. — Наверное, я говорю, какой-то жировик. — Нет, это накопление гноя в брюшине. То есть это уже начинался перитонит. Дальше все происходило хорошо, можно сказать, замечательно. Я сижу рядом с сыном. Тут и Ирочка подъехала. Его бедного трясло, потому что происходил довольно сложный процесс опять учит дышать. Тут она меня и увела. Это вам смотреть не надо, потому что их бьют, выводя из судороги. Из искусственного дыхания переводят в своё. И даже когда Андрея уже привезли из операционной к палате и в коридоре поставили, его еще трясло. Люда дома сидит, ждет. Она велела Ире, как только та в больницу приедет, ей позвонить. Ира забыла. Мы уже из машины позвонили. Накрывай на стол, все в порядке, едем. Я лег вперед. 5 часов, бессонная ночь. Я сына сам отвёз в палатку. Зажгли свет. Несчастные люди стали просыпаться. И как ночной кошмар по палации разголивает в вечернем костюме артист Карачинцев. Там палата на 6 человек, а то и на 8. Андрей стал разговаривать, бредил, потом он ничего этого не помнил. Какие-то лица надо мной, но видел, что папа Ира. Меня потом спросил, я себя достойно вел? Ты себя никак не вел. Ты лежал в отключке. Я не испугался. Просто от того, что ты был рядом, мне было спокойнее. Ладно. Держался он молодцом. Да. Да. торая причина, она тоже в подкорке. Я отец. Может быть, ему будет легче от моего присутствия. Может, ему будет передаваться моя энергетика, я же рядом стою. Я нахожусь при нём, кто его знает, может, где-то что-то и летает. Вот по каким двум соображениям я и остался на операции у сына. Я знаю, что на западе роды мужья уж он принимает вместе с врачами. Может быть, они по тем же причинам рядом стоят. К чему столь длинный рассказ о бандрющином аппендиците? Когда мне было столько жилет, сколько в тот день моему сыночку, я поступил в театр, где и ныне тружусь Ленком. Играем спектакль в день свадьбы я в Москве. Мне 23, первый год в театре. И вдруг посреди спектакля у меня начинается дикая боль в животе. Добрые девочки-реквизиторы наливают две бутылки кипятка и кладут мне их на живот, чтобы, значит, не так больно было. Грелки в таком варианте самые запрещённые. Мимо проходит артист Юрий Колчин. Тогда молодой совсем был и спрашивает. — Коль, у тебя аппендицит был? — Нет. — Убрать грелки? Сейчас же! Вы что, с ума посходили? Мне тем временем все хуже и хуже. Еле-еле доиграл спектакль. Старый Новый год. Плетусь в какую-то компанию. Редкий случай, когда я не то что не хочу видеть водку, не могу. Уговаривают. Ты хоть шампанского бокал выпей. Выпиваю. Меня чуть не выворачивает обратно. Тошнит, мутит. Состояние отвратительное. Приезжаю домой. Мамочка, царствие ей небесное, меряет температуру тридцать девять и шесть. Но уже не так болит, как днем. Аспирин, анальгин. Утром вызываем скорую помощь. Температура спала. Приезжает врач, женщина смотрит меня и говорит: "Наверное, у вас был приступ аппендицита, но он прошёл, и вы можете 10 лет ждать, пока будет следующий". Хорошо, уехала. Я сижу дома. Перед отъездом она оставила мне на 3 дня билеты. Я же только принят в театр. Ролей никаких нет. Иди, читай, образовайся. Вдруг днём, часа в 4 звонок. Это из больницы. К вам приезжала вчера врач. Мы ей уже выговор вынесли советская власть. Тогда всё было сурово. Она не имела права даже при малейшем подозрении на аппендицит не привести вас сюда. Она осмотрела меня. Я оставила дома, потому что у меня ничего не болит и температура нормальная. Но зачем меня ещё куда-то таскать? Тем не менее, привозят меня в больницу. Я сижу, корю, разговариваю с экипажем скорой помощи. Мама рядом. Приходит врач, смотрит меня. Чёрт его знает, говорит, вроде колики есть, а вообще, может быть и нет. бо вызывает. Тот говорит: "Нет, ты знаешь, всё-таки надо его резать". Я вмешиваюсь: "Ничего не болит". Второй: "Не обращай на меня внимания. Вот, смотри, а там у них вовсю пальпация. Он давит руками на пузо, вроде остро не болит, но живот я чувствую". Короче, сам пошёл на операцию. Какая-то старуха меня брила. Я ей Хоть волосню-то чужую с бритвы сними, Должна быть хоть какая-то дезинфекция, гигиена. Опять же советская власть, тогда все было просто. Она меня, естественно, посылает, Но не на операцию, а значительно дальше. Пришел в палату, сижу, жду экзекуции. Заходит чудненькая девочка, говорит, Идемте бриться. Опоздала кума, хе-хе-хе, раньше надо было. Иду сам в операционную пешком. Смотрю, будущий мой резак моют руки и вывозят от него какого-то мужика, синюшный. Я спрашиваю: "Я такой же буду?" Он оптимистично: "Хоже будешь". Тогда делали местный наркоз. Я видел, как он меня вскрывал. Сразу кровище пошло. Я начал дёргаться. Да убери руки, мешаешь. Я держу руки на весу, говорю. Они у меня затекают. Хирург показывает: "Делай вот так". Я делаю вот так. Местный наркоз, всё нормально. Но самое главное это была 50-я больница, та же, те мирязивка. Какая у вас больница? 50-я. Да подождите, мне ж, по-моему, у вас именно аппендикс удаляли. Я запомнил имя хирурга на всю жизнь Виктор Ламака. Он у нас до сих пор работает. Но только он теперь старичок. Ёлки-палки, что там фатум, что там телепатия? Именно в этой больнице, именно в это время. И не в восемь лет, не в десять, а точно так же, в двадцать три, но с разницей в тридцать три года, нас с сыном апеллировали. Две школы. Споры о противоборстве двух школ, Щукинского училища и школы-студии МХАТ, стали уже общим местом. Говорят, что великий актер Михаил Александрович Ульянов, естественно, самый яркий представитель вахтанговцев, везде играет самого себя. Но это неверно. Я видел Ульянова в спектакле «Принцесса Турандот». Ничего общего с привычным Ульяновым. Тонкая психологическая разработка роли, которая была воплощена ярко, сочно, смешно, почти по хулигану. Считается, что Мхатовская система проповедует школу переживаний, а Щукинская школу представлений. Конечно, такое определение слишком упрощённое и не совсем точное, но доля истины в нём есть. Однако лучше актёры и той, и другой стороны, влекаем в смысле синтез двух направлений. Размышляя о том, чья школа лучше, Щукинцы сразу заметят, что они, мхатовцев, переигрывают по числу знаменитостей, то есть в каком-то измерении популярности ее у актеров-щукинцев больше. Выпускники школы-студии в ответ скажут, что все наоборот. Щукинцы тут же возразят, что чуть ли не половина их выпускников от Черсиной до Миронова – самые узнаваемые актеры кино, а Мхату такое количество кинозвезд. И не снилось. Тут патриот школы-студии возмутится. Давай поспорим, скажет он. По количеству великих ролей, по-моему, мы ведем три к одному по всем статьям. И в театрах та же картина. Щукинская школа ориентировала своих выпускников в первую очередь на театр Вахтангова, который принципиально никогда не берет никого из других театральных вузов. За всю историю Театра Вахтангова, по-моему, там только 3 или 4 человека оказались приглашёнными со стороны, и то чуть ли не при создании театра. И если мне будут называть, кроме Театра Вахтангова, где действительно блестают Ульянов, Яковлев, Борисова, другие, даже столичные театры, где работают выпускники Щукинского, дальше уже по жижу пойдёт. Андрей Миронов, да, популярен невероятно. Он был премьером театра Сатиры. Но возьмём Современник, становление этого театра, его лучшие годы. Здесь практически сплошная школа студии МХАТ. И все, от Табакова до Ефремова, от Свергачёва до Михкова одна команда. Кто сейчас в Современнике из других школ? Гафт, Неёлов, Кто ещё? Суперзвёзды БДТ Даронина и Васила Швили Мхатовцы. То есть Мхатовцы явно перевешивают по всем статьям. Дальше оппоненты назовут Костью Ракиным. Невероятный работяга, но не тот театральный взлёт. Нельзя его сравнивать с Олегом Борисовым, который окончил школу Студиум Хад. Высотки это Мха Нечего спорить, нас явно больше. Я это точно знаю, потому что сам варился в том же котле, где когда-то такой спор возникал довольно часто. В основном бились на эту тему в начале моего театрального пути, потом эти споры стали мне не интересны. А по молодости я считал себя страшным патриотом и с пеной у рта отстаивал представленную статистику. Деньги и театр. Наша подруга, актриса Таня Дербенёва вышла замуж за датчанина и отправилась жить в Копенгаген. Пригласила меня выступить в Российском культурном центре. На этот концерт одна женщина привела своего мужа, который 15 лет назад эмигрировал из СССР и ненавидел всё советское, включая актёр Он все время был в моем поле зрения и всем своим видом демонстрировал недовольство и презрение. А это, согласитесь, не может не раздражать. Вдруг посреди концерта он встал и пошел к выходу. Затем вышел в фойе и, как мне потом рассказали, забился в истерике. Беретерши стали его успокаивать. Что вы, перестаньте нервничать! то он со мной сделал. Он меня выворачивал. Он мне душу перевернул и плачет, плачет. Значит, всё-таки действует. Это театр. Театр. Таня мне рассказывала, что они в этой Дании без проблем дивана не могут купить, потому что если сегодня притащит диван, который ей нравится, то завтра соседка настучит. На какие средства? А налоги он заплатил? Муж, как переводчик русских книг, получает мизер, потому никак не может купить выбранный женой диван. Она мечтательно, как я его хочу. Муж отвечает, нам не нужны неприятностей. Вот плата за социализм с человеческим лицом.